Глава сорок четвертая. Последнее время Огхоя не было видно в доме Онноды Бабу. Но в тот день, когда Нолинакха уехал в Бенарес, он снова появился с Джогендра за чайным столом. Про себя он решил, что по степени раздражения Химнолини при виде его Огхоя легко будет определить, насколько еще помнит она Ромеша. Сегодня Окхой нашел Химнолини совершенно спокойной Увидев его, она ничуть не изменилась в лице. — Что вас так давно не было видно? — приветливо спросила девушка. — Разве я достоин того, чтобы видеть меня ежедневно? — проговорил Окхой. — Если б недостойны и лишены были права ходить в гости, то многим из нас пришлось бы обречь себя на полное одиночество, — заметила Химнолини. — Окхой думал одной скромностью завоевать награду. — проговорил Джагендра, — Ахем превзошла его и показала, что скромность присуща всем людям вообще. Я тоже хочу кое-что сказать об этом. С такими, как мы, обыкновенными людьми, можно видеться ежедневно, но с людьми необыкновенными лучше встречаться изредка, в большой дозе трудно их принимать. Поэтому-то они скитаются по лесам, горам и пещерам а если бы своим постоянным местом пребывания они избрали человеческое общество то таким простаком как мысок хоим пришлось бы бежать в леса и горы химноли не поняла в кого целил джагендра но ничего не ответила она приготовила три чашки чая и поставила их перед отцом о и джагендра а ты разве не будешь пить чай спросил я джагендра химноли не почувствовала что сейчас ей придется выслушать грубость Но все-таки с спокойной решимостью ответила, нет, я бросила пить чай. Да тут, я вижу, начался настоящий аскетизм. Вероятно, в чайных листьях недостаточно мистической силы, ведь эти обладает лишь миробалан. Миробалан — плод крупного дерева из семейства молочайных, растущего в Индии. Миробаланы очень богаты тонидами, дубильными веществами. «Что за несчастье? Хем, прекрати все это! Если одной чашкой чая ты нарушаешь свое воздержание, в этой семье суровые ограничения надолго не задерживаются, и незачем среди своих раздувать — это никчемное дело!» С этими словами Джагендров встал, сам налил еще одну чашку чая и поставил ее перед Хем на линии. Не прикоснувшись к ней, девушка сказала, «Почему ты пьешь чай, а отец, и ничего не ешь?» он ноды бабу дрожали руки и голос, когда он ответил. — Правду сказать, дорогая, за этим столом мне сегодня кусок в горло не идет. Долго я старался молча сносить выходки Джагена. Я знаю, что при моем состоянии здоровья стоит мне начать говорить, и я не могу остановиться. Все выскажу, а потом придется жалеть об этом. — Не сердись, пожалуйста, отец, — сказала Хемнолине, подойдя к его креслу. «Да-да, хочет угостить меня чаем. Ну и хорошо. Меня это ничуть не огорчает. А тебе, отец, надо что-нибудь съесть. Я знаю, ты всегда себя плохо чувствуешь, если пьешь один чай». И Химнолини пододвинул отцу блюда. Он ноды да бабу неохотно принялся за еду. Вернувшись на свое место, Химнолини собралась уже выпить налитый джагендра чай, как вдруг Окхой поспешно вскочил. «Простите, — Пожалуйста, можно мне взять эту чашку? Я уже выпил свою. Джагендра подошел к химнолине и, взяв у нее чашку, обратился к Анноде-бабу. Я нехорошо поступил. Прости меня, отец. Анноде-бабу ничего не ответил, но из глаз его закапали слезы. Джагендра и Акхой тихо вышли из комнаты. Он Ноде-бабу выпил в чай, встал и, опираясь на руки химнолине, Неверными шагами поднялся наверх. Этой же ночью вон Онноды Бабу был приступ сильных болей. Приглашенный доктор, осмотрев его, сказал, что у него не в порядке печень. Болезнь еще не запущена. Год или несколько месяцев, проведенные на Западе, и хороший климат полностью восстановит его здоровье. Когда боли утихли, и доктор ушел, Онноды Бабу сказал, «Хэм, дорогая, уедем на некоторое время в Бенарес». Такая же мысль возникла и у Хемнолини. Стоило только уехать на Ленакхи, как девушка почувствовала, что рвение, с которым она раньше выполняла все ритуалы, значительно ослабло. Одно присутствие на Ленакхи, казалось, придавало ей твердость в выполнении ежедневных обрядов. Само лицо на Ленакхи светилось непреклонной верой и невозмутимым спокойствием, и это всегда воодушевляло Хемнолини. В отсутствии же Налинакхи какая-то вялость сменила ее энтузиазм. Поэтому она теперь с еще большей настойчивостью следовал его указаниям, выполняя их особенно тщательно. Но от этого вместо покоя ее охватывало такое отчаяние, что она не могла сдержать слез. За отчаянным столом она старалась быть гостеприимной, но на сердце ей лежала какая-то тяжесть снова с удвоенной силой овладдевали ею мучительные воспоминания о прошлом и снова ее бесприютная и одинокая душа готова была заметаться с мучительными стонами поэтому когда он нода бабу предложил поехать в беннарес она поспешила ответить это было бы очень хорошо отец на следующий день заметив какие то приготовления Джагендра спросил в чем дело мы уезжаем на запад ответил он нода куда именно Сначала попутешествуем, а там поселимся, где понравится. Сказать Джагендра прямо, что они собираются в Бенарис, он не решился. Жаль, что не могу поехать с вами, — заметил Джагендра. Я послал заявление на место главного учителя и жду ответа.